Август Дерлит. Парик для мисс Девор. Шейла Девор была шикарной девицей, и на голубом экране никто не мог превозойти ее в бреске платиновых белокурых волос и птомной томной улыбке. Ах, что была задушка! Она владела умами многих тысяч юношей и стариков, причем гораздо сильнее, чем на то имела право. А эти немногие и голубые глаза младенца... Эти линии тела, которые преследовали несчастных мужчин в беспокойных грезах. Ее фотографиями пестрели киножурналы и реклама сигарет. Мисс Девор курит только флембукс. Я не могу войти в роль, пока не затянусь сигаретой флембукс. Только этот сорт предохраняет горло и фотогеничность женщины. я печатали даже на обложках религиозных журналов. О ней ходила куча сплетен, начало пути, дебют в высшем обществе, побег из богатого дома, завещанного предками, неуемная тяга к славе для беззаветного служения родине и развлечения миллионов неимущих граждан. Прекрасная история, полностью высосанная из пальца ее агента по рекламе. На самом деле Шейла Девор родилась в степном Мегги-Матс, маленьком городишке штата Миссури, основной достопримечательностью которого было то, что здесь в прошлом веке остановился индейский вождь, и его тут же прирезали. Тем не менее, Шейлу считали владелицей огромного участка земли, конечно же придуманного, и еще она знала, как надо выгибать спину в каждом кадре, выставляя на показ свои округлости, единственную реальность ее образа в той самой манере, которая рассчитана на привлечение внимания любого мужчины. Впрочем, в ней была какая-то изюминка, и именно она заставила Герберта Хайтрека бросить свою честь в горнило ее сомнительной репутации. Конечно, многие слухи были явно надуманными и созданными специально для публики. В конце концов, этого требовала реклама. Но среди близких друзей в Голливуде ее ласково называли пятибуквенным словом, которое закон запрещает произносить вслух независимо от того, как много свидетелей готово подтвердить его истинность. Шейла забыла своих родителей, и ее отец тихо скончался на обедневшей ферме. Она развелась с первым и единственным мужем, разорив его до дыр на носках. Она на дух не выносила несчастного и сотни раз обманутого промоутера, который вел ее по пути к славе. Бедняга получил второй инфаркт, но продолжал вкладывать в Шейлу бешеные деньги. И все за то, что когда-то, в порыве благодарности, она, увидев свое имя на афишах, одарила его толикое внимание». Шейла была эгоистична, как пойманная крыса, и никогда не прислушивалась к угрызениям совести. Что касается этики, то для такой чепухи в ее профессии не оставалось места. Одним словом, она принадлежала к той породе людей, которые, получая массу удовольствий, даже и не думают извиняться перед вами за свое существование, столь обременительное для остальных сограждан. Но у каждой надгробной плиты есть вторая сторона. И здесь мы должны учесть неисчислимые тысячи трепещущих сердец, томившихся в темных залах кинотеатров, Огромные толпы сентиментальных мужчин, глотая слюну, следили за вкусно изогнутым кусочком женской плоти, который перескакивал из фильма в фильм, из постели в постель, из одной любовной сцены в другую, будто этот образ и был настоящим, будто это не мисс Девор отгребала по четыре тысячи баксов в неделю, исполняя роли, которые женщины, подобные ей и всему кошачьему племени, по самой своей природе были обучены играть без постановки. А тут еще появился Герберт Разбитое Сердце, добродушный, пустоголовый повеса, который увидел фигуру Шейлы в каком-то журнале и тут же заказал самолет в Голливуд, чтобы взглянуть на нее воочию. Шейла бы его и не заметила, но он попался на крючок ее агента по рекламе. К тому времени история об ограблении ее квартиры уже забылась, а трогательное сообщение о подарке старушке матери родового поместья стоимостью в 10 миллионов долларов теряло новизну. Они даже напечатали фото ее мамочки, хотя та умерла от истощения 5 лет назад. Короче, наступил момент для чего-то нового в жизни любимицы всех угнетенных мужчин Америки, и этим новым стал Герберт. Агент сцапал его в аэропорту и сфотографировал сходящим с трапа лайнер. Затем его показали с огромной охапкой цветов и, наконец, Шейлы Девор под вопли заголовков. Богатый плейбой увидел снимок Шейлы. Прямой рейс в Голливуд. Какая история! Агент рассчитывал неделями показывать это добродушное глупое лицо, бестолково взирающее на Шейлу из-за букетов опрос. Оно заполнило газеты и журналы, а потом за дело взялась Арабелла Бест, ведущая светской хроники. Она развела слезливый треп о танталовых муках при помолвке Герберда и Шейлы. Дальше по плану намечались свадьба и трагический развод. Это могло удержать тему в течение двух месяцев, но Шейла Девор опять показала свой норов. С тех пор, как появился Герберт, Шейла обходилась с ним на минимуме приличия. А так как это было трудно, она начала задумываться о способе его изгнания. Лучше всего подходила «Лагуна актера», когда там будут репортеры. «Увы, Герберту, увы, все кончено, и ты должен об этом узнать». Шейла даже не подозревала, что ее карьера подходила к концу. Слишком уж хорошо все складывалось, чтобы верить в такое». Она бы зашлась в хриплом смехе, если бы ей сказали, что Герберт станет инструментом ее судьбы, ее немезидой и тому подобное. Но так оно и вышло. Судьба высекает образ, а нам, невольным солистам, только и остается, как исполнять свои партии. В тот момент Шейла получила роль Мэг Пэйтон, убийцы из Соха. Четыре трупа, красивые ножки, показанные присяжным на суде и стопроцентное оправдание. По фильму ей полагались рыжие волосы, как у настоящей Мэг. Кроме того, героини носила парик чуть светлее каштанового цвета. Шейла топнула прекрасной туфелькой и наотрез отказалась сниматься без необходимого снаряжения, то бишь парика. Она иступленно твердила день за днем, что ей нужен парик Мэг и Соха. Это происходило с такой напыщенной стервозностью, что режиссер не выдержал и разорался. Он кричал, что ей надо бы заткнуть свою тупую пасть и что пора, мол, приступать к работе. Для Шейлы это было слишком. Той же ночью она рассказала о своем желании Герберту, и тот, не дожидаясь рассвета, отправил телеграмму в Лондон. А еще через 48 часов парик Мэг был доставлен из частной коллекции в Голливуд и за огромную сумму сдан в аренду Шейли Девер. Агент по рекламе задыхался в экстазе, Герберт выглядел по-детски счастливым, а Шейла почистила перышки и пару дней позировала для серьезных рассудительных репортажей, раздавая заявления типа «Я могу делать хорошую работу только тогда, когда чувствую вдохновение». Парик прибыл и был должным образом сфотографирован Шейлы Шейлой и без. Всего лишь три сотни снимков и подробное описание его доставки в Штаты. Фильм пошел в производство, реклама трубила сбор. Смотрите Шейлу Девар в «Каштановой убийце» и ни слова о письме, которое пришло вместе с париком. Шейла прочитала его и разорвала в клочья, никому о нем не рассказала. Она сочла его неважным и вспоминала порою только из-за того, что текст был очень любопытным. Ее агент по рекламе выдрал бы свои волосы, узнав, от какой классной истории она отказалась. Письмо рассказывало о реальной Мэг Пейтон. Поначалу эта женщина была простой дешевой моделью. Потеряв после венерической болезни часть своих волос, она приобрела парик, и с того времени ее характер круто изменился. В письме приводилось несколько советов, которые Шейла Девор пропустила мимо ушей. Например, что парик нельзя носить более десяти минут кряду, что его необходимо прятать от посторонних глаз, и что он имеет какие-то свойства, не поддающиеся разумному объяснению. Однако Шейле эти фантазии владельца парика были в принципе по барабану, и она не приняла их в расчет. А парик был красив из настоящего волоса, словно снятый из головы живого человека, причем тем самым способом, о котором чувствительные люди предпочитают не догадываться. К тому же он прекрасно сохранился с далеких, подернутых дымкой времен и был якобы куплен у каких-то индейцев Центральной Америки. Впрочем, это было выше ограниченного понимания Шейлы. Ей хватало того, что вещь выглядела экстравагантной и красивой. Подкрасив брови, Шейла заявила, что она намерена последовать примеру Чарльза Лавтона и отныне будет носить парик круглосуточно, чтобы пропитаться характером своей героини. Она ставила роль Мэг в один ряд с ролями Леди Магвит, Порции и Офелии. Все это шло в печать с подачи Герберта. Ему в то время уже показывали на дверь, но он был недостаточно проворен, чтобы понимать намеки. Шейла даже удивлялась, вроде парень сделал дело и мог бы уйти, ведь бессмысленно казаться таким тупым уродом. Но Герберт действительно был тупым, он думал, что покорил сердце Шейлы и, честно говоря, все больше нарывался на разрыв с публичным скандалом. Шейла и раньше считала, что он станет неудобством, с которым ей рано или поздно придется столкнуться, к счастью или к несчастью, если рассматривать случай с позиции Герберта. Она в то время была поглощена каштановым париком, фигуральным и буквальным смысле слова. Шейла везде ходила только в нем. Она обновила свой гардероб и изменила имидж. Съемки велись от Голливуда до Нью-Йорка, и ее фотографировали то в Чикагском аэропорту, то на обеде в Совой, то на танцах в Трианоне. Это неописуемо возбуждало ее. Шейла чувствовала радость, которую не испытывала прежде, но она чувствовала и нечто большее ту силу, которая овладевала ею в минуты уединения. Эта любопытная иллюзия, или скорее цепь иллюзий, началась с уверенности, что она не одна в своей комнате, что кто-то стоит за ее спиной. Фантазии все больше воплощались в реальность. Раз или два Шейла замечала, как кто-то прячется за этажерку, где она хранила парик. Ей даже показалось, что ее каштановое сокровище хотят украсть. Галлюцинации создавали чудесную волну свободного парения, но когда съемки закрутились вокруг родного городка Макпейтон, от Григсби Хезера, владельца парика, пришла Дипеша с категорическим требованием вернуть антикварную вещь. Естественно, Шейла сожгла его письмо. А галлюцинации нарастали. Однажды вечером, когда фильм был наполовину отснят, у Шейлы было странное видение. Она сидела тогда у туалетного столика, готовясь к выходу, и только что заправила под парик свои коротко остриженные волосы. Внезапно она увидела, что над ней склонилась чья-то фигура. Сначала Шейла приняла ее за горничную и даже зашла так далеко, что отдала ей несколько распоряжений. Но потом что-то странное в одежде существа удержало ее взгляд и она с изумлением уставилась на цветастое, усеянное блестками пончо, наброшенное на плечи в церемониальной манере. Затем она увидела лицо, лицо старика, морщинистое, грубое и темное, как у цыгана. Видение длилось только миг, потом существо за ее спиной растворилось в воздухе, легкая дымка опустилась на плечи Шейлы и исчезла в изящных формах груди. И самое необычайное состояло в том, что в момент галлюцинации Шейла Девер испугалась лишь частью ума. А когда существо так странно исчезло, она ничуть не встревожилась. Переход был настолько быстрым, что Шейла успела лишь вытянуть руку к звонку, чтобы вызвать прислугу. Но видение ушло, и рука повисла в воздухе. Это случилось как раз перед тем, как ее близкие начали замечать перемены. Коготки Шейлы стали быстрее и острее. Любой, даже случайный взгляд Девор казался хищным и опасным. Ее манеры, особенно в публичных местах, стали покошачьи грациозны, словно у охотницы после игр гораздо более серьезных, чем та, в которую она теперь играла. Но самым изумительным изменением, происшедшим в характере мисс Девор, стала внезапная и беспримерная страсть к сырому мясу. Причем она предпочитала сердца животных и птиц, которых мы приучены есть в немного более цивилизованном виде. Даже ее агент по рекламе не решился воспользоваться этим. Он выбивался из сил, чтобы скрыть новую привычку Шейлы. Но Арабелла Бест разнюхала дурной душок и налетела на нее как сокол. У журналистки, между прочим, появился зуб на мисс Девер. Она намекнула на это в своем столбце, но миллионы американцев ее не поняли. Тем временем Криксбихезер развил бурную деятельность. Он направил Герберту длинное письмо, настаивая на том, чтобы тот забрал парику мисс Девер, иначе это обрастет серьезными последствиями. «Парик заряжен энергией мстящего духа», сообщал он в письме, «а это великая опасность для той леди, которая его носит. Я бы никогда не отдал этот экспонат моей коллекции, но меня заверили, что мисс Девор будет носить его лишь краткое время», и так далее, и тому подобное. Однако Герберт, будучи богатым невежий, считал любой вопрос о серьезных последствиях чем-то похожим на пьяную драку. А поскольку он пережил их немало, то по привычке полагал, что справится и с этой. К тому же угроза исходила из далекой Англии. Впрочем, мстящий дух его немного удивил. Надо признать, что в биологических видах деятельности Герберт разбирался лучше, чем в словах из трех и более слогов. Он заглянул в словарь и прочитал там фразу. То, что передается от мертвого или изгнанного, туфта, подумал Герберт. Этот придурок Хезер явно выбрал плохое слово. На следующий день Герберт спросил о мстящем духе своего камердинера. В отличие от хозяина, тот имел несколько ученых степеней, в силу чего и был нанят на службу. «Мстящий дух – это то, что оставили», – пояснил камердинер. «Что-то похожее на привидение, если вы понимаете, о чем я говорю». «Нет, не понимаю», – ряфнул Герберт с той характерной грубостью, которую он позволял себе проявлять людьми, чьи чеки подписывал в конце каждой недели. Слуга почесал затылок и изрек. «Короче, если я умру и оставлю после себя часть своей личности, она станет мстящим духом и будет изводить вас до потери чувств». «Вот теперь понятно», – согласился Герберт. Он неделю размышлял над словами Камердинера, но потом вернулся к первоначальной гипотезе, а Хезер написал еще одно письмо. В нем он открыто заявлял, что МакПэйтон никогда не совершила бы тех убийств, если бы не носила свой парик. Оказывается, подобных убийств насчитывалось гораздо больше, чем указывалось в печати. Взять хотя бы тот ужасный случай, свойственный для практики жрецов мексиканских ацтеков, которые приносили богу солнца кровавые жертвы. Но знание Герберта об ацтеках было таким же глубоким, как наши научные взгляды на тайны вселенной. И это сослужило Герберту плохую службу. Что касается Шейлы Девер, то дело начало принимать веселенький оборот. Ее страсть к сырому мясу вышла из-под контроля. К тому же красотка стала настоящим столпом эгоизма. Ей нельзя было противоречить, мешать и отказывать в просьбах. Она уволила горничную, повара, экономку, дворецкого, садовника и осталась одна в ту роковую ночь, когда Герберт пришел отговаривать ее от отвратительной привычки. Он позвонил в колокольчик, но ему никто не ответил. Герберт заглянул в окно и увидел, что Шейла сидит у туалетного столика, заваленного всякими безделушками. Но он увидел не только их. В зеркале позади нее он заметил ужасную карикатуру на лицо, но не на женское личико, нет. То был ужасный, морщинистый лик старика с невероятно злобными глазами. И что хуже всего, этот лик находился там, где должна была красоваться мордашка Шейлы. Герберт вскрикнул, и Шейла повернулась, К счастью для рассудка молодого плейбоя, на него смотрело знакомое лицо. Мисс Девор вышла к нему, немного раздраженно впустила в дом и вновь вернулась к туалетному столику. Герберт семенил за ней по пятам, но Шейла и не думала вести с ним беседу. Ее очаровал какой-то каменный инструмент, похожий на подкову с рукояткой. Как оказалось, Шейла приобрела его за день до того в антикварном магазине Сан-Франциско ничего подобного Герберт прежде не видел. Но так как сфера его внимания замыкалась исключительно на банковских счетах, яхтах, женщинах и светской жизни, этот предмет показался ему неинтересным. Кстати, и Шейла ничего подобного прежде не видела. Тем не менее, она знала, что делают с этим предметом, когда приходит время. Интуитивно Герберт понимал, что выбрал плохой момент для проявления недовольства. И все же... По своему слабоумию, столь характерному для него, он начал говорить о дурных сторонах ее экзотической диеты. Шейла не сказала ни слова. Одного взгляда этих глаз оказалось достаточно для того, чтобы Герберт подавился. Эти глаза не принадлежали мисс Дэвор, То были глаза старика, которого он видел в зеркале. Герберт с трудом проглотил слюну и встал с кресла, но Шейла нанесла удар с парализующей быстротой. А потом с величайшим хладнокровием она приступила к ритуальному употреблению странного инструмента из магазина старинных вещей, и какой она оказалась проворной. Не прошло и недели после исчезновения ее агента по рекламе, который, между прочим, сделал ту же ошибку, что и Герберт, как тело молодого миллионера нашли, а еще через пару дней обнаружили труп агента. Эти находки потрясли Голливуд, а затем и всю страну, Эхом отозвавшись в заморских государствах, один заголовок сменял другой. Дух Мэг и Соха вновь вовлечен в таинственные убийства. Гибель жертв напоминает убийство Мэг Пейтон и так далее и тому подобное. Но что-то всегда утаивается, что-то всегда остается в секрете и не подлежит разглашению. Кое-что так и не выплыло на поверхность, хотя Арабела Бест повсюду совала 350 фунтов своего дряблого тела, пытаясь докопаться до сути вопроса. Ей грезил сочный кусочек, который мог вызвать скандал. Ну, допустим, состояние тел. Да, состояние тел. Но об этом нигде не говорилось. Мисс Девор поспешно упрятали в тюрьму, а оттуда ее отправили на пожизненный срок в заведение для умалишенных, Арабелла Бест уже хотела сдаться, но на сцене появился Григсби Хезер. Сначала он ничего не хотел комментировать. Получив свой парик, он отправился на пароходе обратно в Лондон. Только и Арабелла была не такой женщиной, от которой можно отвязаться. Она умела брать след. В один из дней ей удалось загнать Хезера в угол туалета на железнодорожной станции, и она выставила на показ инструмент, который был найден среди имущества мисс Девер. «Как интересно!» – возбужденно закряхтел Хезер. «Где вы его нашли?» «Что это такое?» – спросила Арабелла, и дрожь волной прокатилась по ее массивному телу. «Это инструмент для жертвоприношений ацтекских жрецов!» – воскликнул Хезер. И им они вырезали сердца у живых людей. Арабелла была из тех женщин, которые никогда и ничего не прощают. А на у нее была целая горсть отточенных зубов. И вскоре ее колонка расцвела небольшой язвительной статьей с очаровательным заголовком. «Мисс Девор оказалась настоящей сердцеедкой». Эта статья возмутила даже ее редактора. Если бы Шейла могла следить за новостями, она получила бы истинное наслаждение, узнав, что из этой статьи Рабеллу Бест отправили на биржу труда. Впрочем, редактора можно понять. Было бы там разбитое сердце молодого богача, Или на худой конец агента по рекламе. Так нет же. Речь шла о том, что их сердца сожрали сырыми. Конец рассказа.